Песня шестая. Орден Щитов. Глава семнадцатая. Как и несколькими днями ранее, Ян нервно расхаживал по комнате взад-вперед, периодически останавливаясь, чтобы отряхнуть камзол от невидимых пылинок. Услышав в коридоре шаги, он подбежал к двери и отпер замок. В комнату вошел Рут. «Кларенс Хюльт в городе», — с порога сообщил констебль. «Ну и толкучка была в порту. Едва протиснулся». «Ты долго, — с укором произнес Барт, — за нами должна скоро прибыть карета». «Ну уж извини», — буркнул Дайонг. — «такого столпотворения на улицах я давно не видывал». Через несколько минут за дверью вновь раздались шаги. Голос официантки сообщил гостям, что за ними подъехала карета, так что вскоре Ян и Рут, разместившись на удобных сиденьях экипажа, отправились на званый ужин. Улицы Льерисау наводнили радостные зеваки. То тут, то там слышались торжественные крики, восхваляющие мэра. Многие уже славили Хюльда как консула Лудостии, хоть выборы еще и не прошли. «Как столь уважаемый человек может быть злодеем?» Глядя на праздничную толпу через оконное стекло, спросил Барт. «О чем ты?» – удивился Рут. «Народ не может так сильно любить злодея, а они просто души не чают в своем мэре». «Ты заблуждаешься, Ян качал головой руд. Скажу тебе по своему опыту, преступник это не обязательно покрытый шрамами головорез с гнилыми зубами, завтракающий младенцами и пьющий кровь девственниц. Вот, например, была в моей практике одна история. Некий человек, народный любимец, никогда не отказывающий в помощи и вхожий в магистрат, оказался жестоким маньяком. Его подвал был завален изувеченными трупами никому не нужных бедняков. Кстати, на него меня навел Гнус, законченный негодяй, использующий людей для собственных целей, но озадаченный тем, что с улиц стали пропадать нищие. Вот тебе и сила стереотипов. Главный констебль наотрез отказывался давать мне разрешение на обыск дома этой сволочи. Пришлось действовать самому. «Что ему еще нужно?» Рут кинул взгляд на сиденье, где лежал кот. «Говорит, что люди – ничтожество» пожал плечами Барт. «И он прав, но лишь наполовину». «А может, наполовину ошибается, тут уж как посмотреть». Констебль поднял на руки недоумевающего Мьёля и поднёс его голову к своей. «Послушай, кошара, мы люди не так прекрасны, как хотелось бы, но мы такие, какие мы есть. Взгляни на них!» Он кнул кота мордой в окно. «Что ты видишь, толпу?» И опять разгадаешь лишь пол загадки. Да, это толпа, но она состоит из множества личностей. У каждого из них в голове сейчас свои переживания: что приготовить на ужин, что надеть на праздник, где взять деньги, чтобы накормить детей. Мяу. Думаешь, это мелочно? Но это и есть наша жизнь. Однако среди них есть и те. Кто сейчас думает о более глубоких вещах? Любит ли она меня? Выздоровит ли мама? Хороший ли я отец? И, конечно, среди них есть те, чьи головы занимают совсем уж серьезные вещи. Смогу ли я оставить после себя след в этом мире? Может ли сын рыбака изменить мир? Правильно ли я делаю, что за гроши рисую картины вместо того, чтобы батрачить на верфи? Это, по-твоему, тоже мелочно. В мире безумно много людей, и каждый из нас неповторим. Ян расстраивается, что ты постоянно называешь нас ничтожествами. Гребешь всех одной гребенкой. Ты рассуждаешь, как глупый ребенок, не способный понять взрослых. Так что запомни уже, кот. Рут выпрямил спину, и взор его сверкнул решимостью стотысячной армии. В этот момент осанка и мощь в голосе констебля вызывали трепет. Молодой бард не мог отвести от него глаз, благоговея, как если бы столкнулся с самим императором. «Запомни, мы не ничтожество. Мы личности». Де Йонг отпустил Мьоля. Кот, спрыгнув на сиденье, фыркнул и свернулся калачиком. «Не ожидал услышать от тебя такой пламенной речи», — пробормотал Ян. «Прости», — улыбнулся констебль, — что-то увлекся. «Слышь, кошак, не обижайся только. Не хочу завтра утром, обувая сапоги, угодить ногой в нечто мягкое и вонючее». Мяу". «Говорит, что подумает», — пояснил Барт. Дом Кларенса Хюльга, к удивлению Яна, оказался скромнее дома Ванхорнов. Пусть немного, но размер мне особняк уступал. Он казался чуть более скромным и окутанным домашним уютом. Гостей, к слову, тоже было гораздо меньше, чем на именинах Хайра Ванхорна. Всего 20 человек. Одни прогуливались в саду перед домом, другие беседовали в гостиной, третьи уже разместились за столом в парадной зале. Там же находился и Джан-Карло Росси. «Приветствую вас, друзья!» Подойдя к Яну и Руду, министрель поклонился. «Волки лесные тебе, друзья!» проворчал констебль. «Вы все так же холодны, господин Де Йонг!» покачал головой министрель. «А, между прочим, мы с Яном очень хорошо поладили. Правда же, Ян?» «Да», кивнул Барт и на возмущенный взгляд Руда лишь пожал плечами. «Смотрю, здешний мэр тот еще скромник», — констебль повернулся к Роси. «Я ожидал чего-то более внушительного и от дома, и от приема». «Просто господин Хюльт знает, на что тратить деньги», — улыбнулся министрель. «Ага», — буркнул Дейонг. — «на грубарскую конницу и свои фактории». «Мудрые люди всегда вкладывают в свое дело, а не в роскошь», — парировал Джан Карло. Даже при том, что мои ожидания не оправдались, этих хоромы не назовешь лачушкой отшельника. Перепалку прервал звон колокольчика, в зал вошел дворецкий, созывая всех к столу. Гости начали рассаживаться по местам. Вскоре в зал вошли четыре человека. Господин Хюльт разительно отличался от своего щеголя сына, шедшего рядом. Мэр Лерисау в простеньком камзоле и с торчащими светлыми волосами больше походил на бравого капитана, нежели на отъевшегося чиновника. За мужем, гордо подняв голову, не убирая очаровательной улыбки, следовала хозяйка дома. А ее дочь, юная Дафна Хюльт, наоборот, ступала робко, потупив взор. «Слышал госпожа Дафна?» «Лишь недавно начала выходить в свет», — шепнул министрель. Патрик вместе с матерью и сестрой заняли свои места. Мэр Лерисау, подойдя к стулу, остался стоять и, подняв бокал, окинул всех присутствующих взглядом. «Друзья», — громко начал он, — «благодарю, что почтили меня и мою семью своим присутствием. Мы рады принимать вас в нашем доме. Поднимаю этот кубок за вас». Гости живо откликнулись на этот призыв. Пир начался. Приглашенные ели, пили и поздравляли мэра с удачным возвращением в родной город. Кларенс Хюльт доброжелательно отвечал каждому, сердечно принимая поздравления. Руд Йонг, не отрываясь от тарелки и бокала, украдкой поглядывал на гостей и хозяев, стараясь уловить каждое произнесенное в зале слово. Не ускользала от его слуха и трескотня Джан Карло Росси, еле слышно рассказывающего Яну про всех присутствующих. Констебль удрученно выдохнул. «Ничего интересного. Торговцы да разные клерки со своими женами. Все хорошо знают мэра. Разговоры лишь о торговле, политике да недавнем путешествии Кларенса. Ничего ценного». Внезапно Рут ощутил на спине пронизывающий взгляд. Резко обернувшись, он увидел только пустой коридор. «Хм, показалось?» — пробормотал себе поднос констебль. «Что-то случилось, Рут?» — обеспокоенно спросил Ян, поворачиваясь к товарищу. «А, а нет. Слушай, плесни мне компота из своего кувшина. Хватит мне пока вина». «Хм, ты точно не заболел?» «Прекращай, не смешно». Кларенс Хюльд вновь встал и постучал вилкой по бокалу, призывая всех к тишине. «Друзья мои, прошу тишины. Хочу сообщить вам, что мой сын Патрик к моему приезду приготовил особый подарок. Пригласил в наш дом известного барта Джан Карла Росси, а также его товарища э, Яна Вандерветтелика», — подсказал Патрик. «Яна Вандерветтелика» продолжал Кларенс. «Я знаю, что некоторые из вас присутствовали на именинах Хайра Ван Хорна и слышали там песни господина Росси, но это не лишает вас удовольствия вновь насладиться выступлением талантливого барда». Гости обрадованно загомонили. Некоторые начали удивленно перешептываться. «Ян Ван дер Веттелик никогда о нем не слышал. Если он прибыл вместе с жан Карлом Росси, должно быть, он хорош». «Да-да-да, точно!» Кларенс Хюльт повернулся к Бардам и, слегка поклонившись, произнес. «Прошу вас, господа!» Жестом он указал в центр зала, где уже были приготовлены кресла. «Хм...» — протянул Джан Карло. «Похоже, от нас ждут дуэта. Вы запомнили какие-нибудь из моих песен?» «Все!» — кивнул Бард. «Неплохо! Я тоже прекрасно помню вашу «Зачем!» Давайте их и исполним. Под рукоплескание гостей и хозяев праздника Ян и Джан Карло, низко поклонившись, заняли свои места на сцене. Росси обворожительно улыбнулся и несколько раз задумчиво провел пальцами по струнам. Вандер ерзал на кресле, нетерпеливо ожидая команды от своего коллеги. Наконец Менестрель вскинул голову и громко проговорил. «Друзья мои, для нас большая честь выступать перед вами, и это не пустые слова. Я давно ни с кем не пел дуэтом, но ради вас готов на все». «О, они и правду споют вместе!» — раздался восторженный возглас. «Какая редкость!» э, «Может, и вы присоединитесь к своим товарищам?» — обратился к Руду старик со всклокоченной бородой, сидевший рядом. «Нет», — усмехнулся Даёнг. — «не хочу лишать их славы». «Прошу внимания», — повысил голос жан Карла и зал мигом стих. «Сейчас мы исполним балладу о пастушьем сыне». Ян не соврал. Он действительно запомнил все песни Росси и умело подпевал Эмрудскому министрелю. Публика слушала, затаив дыхание, восторженно встречая каждую песню. После пятой баллады Ян окончательно расслабился и получил небывалое удовольствие от выступления. «А теперь», — торжественно произнес Жан-Карло после еще нескольких песен, «я передаю лютню ее владельцу, господину Яну Ван Финальным аккордом нашего музыкального вечера станет его баллада «Зачем?». Это одно из самых глубоких произведений, что я слышал за последнее время. Оно достойно того, чтобы прозвучать в стенах этого гостеприимного дома. Дорогие друзья, слушайте внимательно. Ведь только такие высокообразованные люди, как вы, могут по достоинству оценить сей шедевр. Прошу, Ян, начинайте. Неожидавший ожидавший такого конференса Барт во все глаза смотрел на своего товарища. Джан Карло широко улыбался, своим видом показывая, что верит у Яна и готов оказать всевозможную поддержку. Где-то за столиком раздался сдавленный смешок констебля и задорное, похожее на хохот мяуканья. «Ну же, Ян, начинайте», — подбодрил юношу Менестрель. Барт осторожно поднял голову. Десятки внимательных глаз буквально буравили в нем дыры, ожидая чего-то доселе невиданного. Юноша стушевался, но, спустя несколько мгновений, глубоко вдохнул, пытаясь унять волнение, погладил родные струны и запел. Джан Карло сразу же присоединился к нему, однако оно уже было все равно, он целиком и полностью отдался своей песне. В тот момент для молодого Барда ничего больше не существовало, лишь его голос, лютня и баллада. «Зачем светит солнце? Зачем грустит луна?» Выдохнув последний слог, Ян встрепенулся и огляделся по сторонам. Пять пар ладоней аплодировала юноше. Джан Карло при этом широко улыбался, Рут одобрительно кивал, Патрик Хюльт качал головой, его сестра Дафна тихо всхлипывала, а лицо последнего, мэра Альерисау, выражало глубокую задумчивость. Гости с недоумением вертели головами, но стоило им заметить, что старший Хюльт аплодирует неизвестному барду, выступившему со странной песней, они тут же захлопали и загалдели. «Поверьте мне, это успех», — шепнул Джан-Карло Яну. «Блестящее выступление!» — прогремел мэр, поднимаясь на ноги. «Честно сказать, господин Росси, ваш молодой коллега, на мой взгляд, сегодня вас превзошел. Но не расстраивайтесь, это всего лишь мнение одного человека. Прошу вас, господа барды, возвращайтесь к столу и отдыхайте». Банкет продолжился. Как и несколькими днями ранее, певцов сменили музыканты и начались танцы. «Молодцы! Оба!» – буркнул Руджуя Амара. «Вы и меня хвалите?» – удивился Джан Карло. «Ну еще бы! Благодаря твоей славе и Ян засветился. Поразил мэра, а значит, и его лизоблюдов. Маленький, но твердый шаг к мечте!» «Какой мечте?» – не понял Росси. «Стать выдающимся бардом!» — хмыкнул Дайонг, и Ян смущенно отвернулся. «Глупости! Он уже выдающийся бард!» — фыркнул Министрель. «Только люди об этом не знают!» — пожал плечами констебль. «Что вы!» — возмутился Эмрудец, но не успел договорить. Неожиданно наступившая тишина сбила его с толку. Все трое завертили головами и увидели стоящего на ногах мэра. Именно он жестом прервал музыкантов и всех гостей. «Друзья!» — все так же громко начал он. «Благодарю вас еще раз за то, что почтили наш дом своим присутствием! А сейчас моя дочь Дафна хочет кое-что сделать! Не так ли, милая?» Кларенс Хюльт ободряюще улыбнулся. Юная леди кивнула и смущенно поднялась со стула. Под удивленными взглядами гостей она направилась к концу стола, где пировали покорившие всех барды. Краснея, девушка остановилась напротив Яна. Затем что-то быстро вложила ему в ладонь и, чуть более поспешно, чем это прилично, вернулась на свое место. Ян изумленно глядел на необычный подарок. На его ладони лежала крупная брошь из нежно-розового коралла. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о протянул Руд. Поднимите ее, быстро проговорил Джан Карло. Покажите гостям. Ничего не понимающий Барт последовал совету старшего товарища, и зал мгновенно разразился одобрительным гулом. Поздравляю героя сегодняшнего вечера, произнес мэр, поднимая бокал. Выпьем за Яна Вандерталлика. Присутствующие, как по команде, осушили бокалы. Закусив омаром, Минострель придвинулся к Яну. «Вижу, вы не совсем понимаете, что происходит», — хитро прищурился он. «Честно сказать, да», — краснея кивнул Ян. «Не сочту за труд объяснить. Перед вами всего лишь измененная под гнетом времени давняя традиция. Все знают, что в эпоху турниров прекрасные дамы Часто молодые и незамужние дарили рыцарям свои вещицы, будь то полоток, кусочек ткани или какое-нибудь украшение. Сейчас в Лудести турниров нет, как, впрочем, нет и сословий, участвующих в них. Но, как министрель, вы должны понимать всю красоту и романтичность тех давних традиций. Неудивительно, что кто-то хочет их сохранить, пусть и таким образом. «Или кто-то хочет показать, что он полноправный хозяин этих земель», — буркнул Рут. «Считай, феодал». Ой, вечно вы все опошлите, господин де Йонг», — покачал головой Росси и повернулся к Барду. «Приколите брошь, Ян, иначе это будет выглядеть оскорблением для хозяев дома». Юноша встрепенулся и принялся возиться с украшением, чуть не проколов себе палец. Когда он закончил, с удивлением обнаружил, что к их столику подошел Патрик хюльд «Поздравляю с прекрасным выступлением, господа», — произнес молодой человек, усаживаясь рядом. «Благодарим, господин Патрик», — за всех ответил Менестрель. «Моему отцу очень понравились ваши баллады, особенно последняя. В знак почтения он приглашает вас оставаться гостями нашего дома столько, сколько пожелаете. Вы же остановились в каком-нибудь трактире?» «Поверьте, у нас вам будет несколько удобнее». Патрик Хюльд был настолько искренен, что Ян хотел согласиться, не раздумываясь, но не успел. «Ну, раз ему так понравились их песни», — бросил Де — «чего же он сам не подошел?» Патрик с недоумением посмотрел на неизвестного ему человека, после чего, видимо, сообразив, широко улыбнулся. а вы, должно быть, спутник господина Вандерватлика!» Тот, кого мы выдали за телохранителя. Рут стушевался, а сидевший рядом Джан Карло тихо захихикал. Э, «Рут де Йонг», — наконец-то представился констебль, поборов секундное смущение. «Очень приятно», — доброжелательно протянул ему худую ручку сын мэра. «Патрик Хюльт!» Они обменялись рукопожатиями, и молодой человек продолжил. Отвечу на ваш вопрос, господин Дэйонг. К сожалению, даже сейчас мой отец очень занят и не может наслаждаться праздником. Взгляните сами. Повернувшись к столу мэра, все трое увидели, что старший Хюльт... Действительно, в самый разгар праздника что-то объясняет мужчине в длинном парике и пенсне. Кларенс показывал пальцем в толстую книгу с желтыми страницами и бурно жестикулировал, очевидно, отчитывая помощника. «Ну а теперь позвольте вернуться к моему предложению!» Патрик вновь любезно улыбнулся и обвел троицу добродушным взглядом. «Это большая честь, господин Патрик», тут же ответил Джан Карло. «Но я с сожалением вынужден отказаться. Дело в том, что я поселился в доме одной... молодой вдовы, и не могу обмануть ее чувства гостеприимной хозяйки». «О, конечно, господин Росси, я вас понимаю, как...» И всякий мужчина, — еле заметно улыбнулся молодой Хюльд. «Герой, черт его дери, проворчал Рут в сторону. «А что насчет вас, господа?» — произнес Патрик, обращаясь к констеблю и барду. Де Йонг впился взглядом в младшего Хюльда, затем натянуто улыбнулся. «Мы с Яном почтим за честь принять ваше приглашение».